Волчий скок. 100 метров шагом, 100 метров бегом. Как на зачете, на земном полигоне. Даже лучше. Там стояла удушливая жара, а здесь, в редком лесу, приятная прохлада. Повезло со временем года. Само начало лета. Очень скоро вернулся выработанный на тренировках автоматизм. Глаза выбирают дорогу, рука отводит ветку, голова свободна. Можно думать и приятном. Например, о регенерине. Но кто еще на первом курсе института мог похвастаться достижением, которое не то что на диплом, на диссертацию тянет? Не надо никакой биованны, годится для полевых условий. Все, что нужно – пистолет для инъекций. Нет пистолета, можно обыкновенный шприц. Собственно, регенерин и помог победить в конкурсе кандидатов. Если изобрел, значит голова на плечах а еще отличная физическая подготовка, знания самбо, восточных единоборств. Вот и обошел всех претендентов на заветное место стажера. Если перевести на нормальный язык, стажер в дальнем космосе – это нечто среднее между чернорабочим мальчиком на побегушках и козлом отпущения. Как показали наблюдения и личный опыт, большинство неприятностей происходит как раз со стажерами. Что может быть страшнее, чем стажеров в экипаже? Метеорит-двигатель. Эпидемия на борту. Отказ 0Т. Два стажера в экипаже. Впереди за деревьями замаячил просвет. Поле, а по самому краю дорога. Джафар осторожно выглянул из-за куста. По дороге лошадь не спеша тащила телегу. В телеге два бородатых мужика и молодая женщина. Все как тысячу лет назад. Только ростом люди стали побольше. Раньше метр пятьдесят, метр пятьдесят пять, а эти с него ростом, может, чуть поменьше, где-то около метра восемьдесят. Проводив взглядом телегу, он по краю леса обошел поляну и продолжил путь. 100 метров шагом, сто метров бегом. Остановился на ночлег, пройдя километров пятьдесят. Снял ботинки, осмотрел ноги. В ступни горят. Но до мазоли дело не дошло. С наслаждением вошел в озеро, умылся и скупался. Полежал на теплом песке, глядя в голубое небо, потом занялся обедом. На первое – отварное мясо с щавелем на второе – то же самое, на третье – чай из трав с сахаром. По небу плыли легкие облака, похожие на десантные транспорты, такие же толстые и бесформенные. Позагорав полчасика, Джафар опять вскупался. Снова позагорал. Было очень обидно, что нет ласты и маски с регенератором кислорода. Резиновые ласты на складе приобрели твердость камня, а при попытке согнуть, сломались на несколько частей. К вечеру появились комары. Джафар нехотя поднялся, разбил палатку среди сосен метров 50 от берега на дул матрас. Тело ныло от неприятной усталости. Делать было нечего. Застегнул на молнию вход в палатку, убил просочившихся в нее трех-четырех комаров, растянулся на матрасе и глядел сквозь прозрачный потолок в темнеющее небо.